Деревянная фигура мудреца была старой и неухоженной, впрочем, как и вся эта укрытая глубоко среди скал часовенка. Влага вгрызлась в дерево статуи, расщепила его, а голова и лицо божества поросли мхом. И все же старуха сидела перед мудрецом, медитируя в позиции лотоса так, будто статуя была произведением искусства, а не грустной тенью времен расцвета этого храма. Доски скрипнули у нее за спиной. Стоящий в тени, одетый в черное, воробей кивнул вошедшему. «Входи, алая дама», — сказала госпожа Тишина. «Да ты все равно войдешь. Всегда ходишь там, где хочешь. Прерываешь мою медитацию. Заносчивость тебя однажды погубит». «В таком случае моя заносчивость есть памятник поражению моей наставницы», — ответила Ака. «Раз уж она не смогла меня от нее отучить». Старуха засмеялась скрипучим смехом, поднялась на ноги и легко обернулась к своей ученице. «Тебе тринадцать лет, дитя мое», — сказала она спокойно. «У тебя впереди еще много учебы». «В самом деле?» «Да», — она кивнула воробью, — «оставь нас одних». «Хотя бы в отношении этого мальчика. Почему ты не оказываешь ему надлежащего уважения?» «Этот ребенок много перенес, а ждет его еще больше. Ему полагается хоть немного симпатии». Ака фыркнула, обошла старуху и высокомерно взглянула в глаза мудрецу. «Из чего бы это я должна оказывать ему уважение?» – спросила она. «Кто он вообще такой? Ребенок, рожденный в богатстве, никогда не испытывавший голода или бедности?» Все ему приносили на золотом подносе, ни на что он не должен был зарабатывать, а трудности жизни узнает лишь сейчас. А я? Разве это не я достойна уважения, госпожа моя?» Госпожа тишина молчала, глядя, казалось безразлично на алую даму. «Мне тринадцать лет, наставница», — продолжала Ака, «а я уже овладела навыками боя и секретами магических искусств в такой степени, что ведьмы-змеи рабеют передо мной» помнишь ли ты, где нашла меня? Сирота. Ребенок в холодных объятиях матери, убитой мангутами. У меня не было ничего. Ничего. И, несмотря на это, я достигла столь многого. Научилась большему, чем многие мои ровесницы благородных кровей. И все же это я должна оказывать уважение какому-то рожденному в роскоши ребенку?» «Да», — коротко ответила госпожа тишина. Ака сжала рукоять катаны так, что у нее побелели косточки пальцев. Она глубоко выдохнула. «Хорошо, наставница», — ответила она наконец. «Будет так, как ты прикажешь». Старуха повернулась и бесшумно покинула храм. Ака стояла рядом с фигурой бога, не в силах собраться и двинуться за своей госпожой. Единственное, чего она желала, так это, чтобы ее старания были оценены. Она всегда должна была быть умнее, хитрее, быстрее а потом еще и безжалостнее всех. И все это именно для того, чтобы выжить в этом мире, который дал ей так мало шансов, а требовал так много. Разве же она, Ака, не заслуживала уважения? Если б она была великой госпожой, перед ней бы падали на колени лишь в силу происхождения, но как сирота. Дитя войны она не могла рассчитывать на подобное обхождение, даже распоряжаясь той могучей силой, которой обладала. А раз уж она не могла рассчитывать на уважение, то должна была возбуждать страх. Она неохотно двинулась вслед своей наставницы. Заросшие мхом глаза мудреца в тишине провожали Аку своим взглядом. Хотя уцелевшие спешили покинуть поле битвы у гнилого леса, они все же успели похоронить своих погибших товарищей из армии клана Нагата. Сейчас, вновь наблюдая место недавнего сражения, Кентаро и Хаяи видели наспех насыпанный огромный курган. С его вершины свисали промокшие знамена, сине-голубое с белой тройной волной клана Нагата и желто-коричневое с моном клана Китсуне. Их окружал круг вбитых в землю мечей. Здесь спали вечным сном смелые войны клана, как самураи, так и простые Асигару. Гибли, сражаясь плечом к плечу, потому и легли в общую могилу, как братья, которых связала война. Телам змей этой чести никто не оказал. Убитых неприятели оставили там, где они погибли, и теперь, глядя на место битвы, войны, замечали результаты работы как погоды, так и стервятников. Они медленно проехали полем сражения и своими глазами увидели трупы, оставленные на добычу птицам и зверям. На человеческие тела это уже было не похоже, просто завернутые в тряпки куски мяса. Хотя было холодно, и дело шло к дождю, смрад стоял немилосердный. В ноздри ввинчивался запах гниющей плоти, столь мощный, что выжимал слезы из глаз. Кентаро замечал бледно-сизое мясо, светлые куски костей, луки-ребер, целящие в небо. В тех местах, где бой был особенно яростным, виднелись целые кучи тел, из которых трупоеды начали глодать лишь часть. Остальные же, бледные, раздутые, ждали своей очереди. На лицах мертвых уже не осталось следов страданий. Подул ветер. Тяжелые темные тучи медленно ползли по небу. Зелени белезнаковые лязы плясали в танце. Упали несколько капель, предвещая дождь. Войны остановили коней у стены темного леса. Китсуне поправил лямки, удерживающие за спиной сайдак с луком, нащупал стрелы. Это было хорошее оружие, и Хаяи был рад, что снова может им пользоваться. Как самурай он считал, что воин обязан умело владеть не только мечом и яре, но и дальнобойным оружием. Самураи древнего Ниппона в первую очередь были лучниками. Использование такого оружия несло, кроме сентиментальных соображений, также и практические — Длинный, несимметричный лук «Сеге-то-юми», выполненный из склеенных бамбуковых пластин и сверху залакированный, был на самом деле убийственным оружием. Выпущенная из него длинная стрела могла иногда и на вылет пробить человека в доспехах. Однако натяжение его требовало большего времени и значительно большей силы, чем в случае коротких луков. Так что это было оружие для мастера-лучника, который годами тренировался, чтобы не подвести в настоящем бою. В голубых доспехах с моном клана Нагата на спине, шлемом Кабута у седла, полным комплектом Дайсё на поясе, на тяжелом боевом скакуне Хаяи выглядел действительно как великий герой прошлого. Кентаро же для этой экспедиции решил выбрать иное снаряжение. Легкий нагрудник пехотинца асигару Наплечники Содэ, а под ними длинные рукавицы Котэ, защищали верхнюю часть тела. Однако дух не стал использовать слишком тяжелые броневые пластины Сэндан Но Ита, прикрывающие подмышки, отказался также от неудобной для него защиты паха и бедер. Хотя они и не сковывали движение самурая, дух все же двигался с такой скоростью, что эти элементы доспехов чаще были ему помехой, чем помощью. Он понимал, что до умений своего учителя, седого пса, ему далеко. Ину почти никогда не носил доспехов. Они были ему просто не нужны. Старый дух был так быстр, что ни один противник все равно не смог бы даже приблизиться к нему. «Неужели всему этому и этой скорости тоже тебя научила госпожа тишина? Он наставник!» — мысленно спросил кентару сам себя. «Та, с которой я сейчас хочу сразиться». «Есть ли у меня хоть какие-то шансы в этом сражении?» «Кентаро!» — голос товарища вырвал его из задумчивости. «Да, господин». «Ну, хватит уже звать меня господин. Это, во-первых, мы стоим в нескольких шагах от места, где ты спас меня и всю армию. Я еще раз повторяю. Последний раз. Я не твой господин. Дух. Нашим господином является Нагата Фукуро». «Мы с тобой друзья. Братья!» Воин усмехнулся. «Хорошо. Брат!» — ответил он наконец. «Как ты считаешь, мы можем разбить здесь лагерь?» Дух взглянул в сторону гнилого леса. Между исковерканными стволами деревьев царила тьма. Листья приобрели цвет вянущей зелени, а сочащийся дождь заставлял чащу выглядеть еще призрачнее и опасней, чем при свете солнца. «Думаю, что стоит отдохнуть...» «Найти место где-нибудь поглубже, укрыться от дождя. Потом ехать дальше». «А змеи? Они не знают, что мы здесь?» «О нет, брат. Змеи уже давно знают, что мы отправились в их логово». хая из замер, положил руку на покрытую голубой оплеткой рукоять клыка акулы. «Ты так спокойно об этом говоришь?» – прошепел он. «Они не нападут. Здесь точно нет. Будут наблюдать за нами. Пропустят поглубже». И только тогда, когда мы будем полностью в их распоряжении, тогда и ударят. А сегодня Кентара устало усмехнулся. Сегодня мы можем отдохнуть рядом с падальщиками. Они въехали поглубже в лес так, чтобы до них не долетал смрад с поля битвы и нашли такое место, где кроны деревьев надежно защищали от дождя. Расседлали коней, заварили зеленого чая, потом вынули из седельных мешков продукты, завернутые в желтые тряпицы. «О, рисовые шарики!» — Хаяй откусил кусочек, как будто его только что пригласили ко двору императора. А внутри — лосось! Вареный лосось! Если б я знал, что кухарки приготовят нам такие деликатесы, я бы чаще в одиночку отправлялся на территорию врага. Дух искренне засмеялся, взял свой шарик онигири и попробовал. Действительно, жареные, на небольшом количестве масла и с большим куском вареного лосося внутри, они были великолепны на вкус. Он намочил свой шарик в смеси соевого соуса и зеленого хрена и продолжил трапезу. «Соглашусь. Великолепно», — сказал он, наслаждаясь едой. «Не пойми меня неправильно, друг». «Мы, как ополченцы, большого выбора на кухне не имели. Но ведь ты, как Шемиё, наверное, мог бы позволить себе кухарку». «Кухарку? Ну, наверное, да. Но я слишком много времени провожу в Додзё на тренировках. Я обучаю войска, чтобы забивать себе голову запросами кухни. Прихожу на ужин, сажусь рядом со своим господином и ем то, что дают. «Так, может, тебе пора уже остепениться?» усмехнулся дух, подначивая приятеля. «Будь у тебя умеющая готовить жена, не пришлось бы ни о чем заботиться». «Жена...» и задумался. «Может и так. Но я старше тебя, Кентаро, и, похоже, несколько прозевал тот момент, когда поиски женщины имели смысл. Война, армия, меч — это были всегда мои главные интересы. Служба господину наполняла мою жизнь такой великой радостью, что там и впрямь не оставалось места для женщины. «А сейчас, даже если мы вернемся из долины змей, ну что же, я все равно буду служить, и даже больше, чем до сих пор, потому что надо будет отстраивать клан. Зато ты, Кентаро, я видел, как на тебя поглядывает госпожа Мэйко. Это молодая, но мудрая девушка». И, несмотря на это, вокруг нее не крутятся женихи. Наверное, боятся гнева нашего господина. Кто бы посмел морочить голову ухаживаниями личной медички самого Даймё. Но ты, дух, ты же останешься с нами. Будешь дальше служить клану Нагата. «Разумеется». «Господин Фукуро наверняка согласится на то, чтобы ты женился на госпоже Майко Это сложно». Хаяй откусил еще от своего шарика, запил чаем. «Время у нас есть!» — сказал он с набитым ртом. Дух призадумался, глядя на тлеющие угольки костра. Он хотел бы рассказать этому человеку, своему брату по оружию, всю историю своей жизни. Хотел бы, да она была чересчур болезненна для него. Да и вдобавок, ему иногда казалось, что, вспоминая дни своего позора, он заново покрывается им». «Обучение духа требует специфической дисциплины», – начал он, наконец. «А частью ее является отказ от некоторых житейских радостей. Алкоголь и курение дымных трав сразу исключаются. Специальная диета, ежедневные тренировки, дисциплина ума и тела – вот ключевые элементы ее. Если уж мы должны действительно защищать тех, опеку над кем нам доверили, а поскольку существует дисциплина тела, то и определенные «радости» Нам противопоказаны. Живете, воздерживаясь от противоположного пола, как монахи? Это ты хочешь сказать? Нет, как раз нет. Монахи, что служат мудрецу или иным богам, обязаны поддерживать телесную чистоту по религиозным требованиям. Ее нарушение строго наказывается, а если даже никто о нарушении не узнает, то все равно в глазах богов такой монах исключается из сообщества людей веры тогда как мы, духи, могли бы обладать женщинами и даже воспитывать с ними детей. Ни один наш кодекс этого не запрещает. Но... Но именно поэтому одним из элементов железной дисциплины является способность самому противостоять соблазнам. Никто нам этого не запрещает, поэтому мы должны уметь запретить себе это сами. «Во имя всех богов, Кентаро!» «Вспыхнул Хаяи. Неужели ты хочешь сказать, что ни разу не обладал женщиной?» Дух усмехнулся странно, загадочно, как будто бы давнему воспоминанию, как приятному, так и болезненному. «Я любил когда-то двух женщин. О, да, красный лотос была моей первой любовью. Это вносило помехи в мое восприятие реальности. Иногда я даже задумываюсь, не из-за этого ли чувства она и погибла». Возможно, если бы я ее так не любил, то заметил бы угрозу. Вместо того, чтобы думать о ее безопасности, я думал о собственной ревности. А второй женщиной была Тора. Я знал ее очень недолго, но любил так же крепко, как госпожу Шору. И она тоже погибла. И тоже из-за меня. «Не говори так!» «Но ведь это правда!» Хаяи покачал головой, прикончил свое о нигири, допил чай. «Я не знаю, как оно было», — сказал он. «Но я знаю, как ты сражаешься. Знаю, видел. И я уверен, что если ты кого-то и не защитил, то только потому, что это было просто невозможно. Будешь служить господину Фукуро, и, быть может, госпоже Мэйко удастся растопить твое заледеневшее сердце». Кентаро снова усмехнулся. «Оно не заледенело. Это просто страх». Китсуне взял еще один рисовый шарик. Хотел сегодня наесться досыта. Кто знает, когда они смогут вновь усесться за общую трапезу и смогут ли вообще. Я тоже боюсь дух. И не думаю, что это не так. Боюсь за своего, за нашего господина Фукуро. Боюсь за юного Канеко. И боюсь, наконец, того, что даже когда мы уничтожим змей, «Госпожу тишину эту красную ведьму, то все равно проиграем, потому что...» «Потому что...» «Потому что придут мангуты». «Да, я разделяю этот страх». Кентару сжал зубы. «Мангуты... дикари с западного континента. Болезнь, что пожирает Ниппон уже много лет. Болезнь, что может оказаться смертельной. Я не боюсь смерти от их руки, дух», — продолжал Кицуны. «Боюсь, что они уничтожат не только нас, но и душу нашей страны. Просто сотрут все то, что она представляет. А забвение хуже смерти. Скажи мне, Кентаро, ты ведь сражался с дикарями?» Дух кивнул, отпил глоток чая. «Да, было дело. Земли клана Сикай, которому я когда-то служил, граничились с захваченными ими территориями. Раз или два я водил отряды клана. Мангуты — опасный враг». Их рядовые бойцы сражаются хуже наших солдат. Многих из них гонят вперед неверность господину или долг чести, а обычный страх. Но мангуты насильно пополняют свою армию теми народами, которые покорили. И в результате их армия просто огромна. Перебьешь десяток, они выставят сотню. Перебьешь сотню, прибудет тысяча. Еще к ним все время присоединяются новые союзники. Да вот те же змеи, да? «Это тоже правда. Для нас, воинов Ниппона, главным ориентиром в жизни является честь. Ты знаешь, это лучше, чем кто бы то ни было, Хаяи. Но мангуты руководствуются лишь волей к победе. Нет такого коварства, которого они не применили бы, такого заговора, который они не придумали бы, чтобы выиграть. Это коварный народ. Меня вовсе не удивляет, что их со змеями объединила общая цель». «Общая цель!» — фыркнул Китсуне. «Уничтожение нашего клана!» «Нет», — ответил Кентаро загадочно, «не уничтожение клана, а открытие себе дороги на север. Их наступление после взятия Кэдо и Железного дворца задержали болота и реки. Армия мангутов велика, но если они не смогут обойти морем этот узкий, сырой перешеек, то вновь остановится на много лет. Как после битвы, которую им дал Нобунага Отомо!» «Вот именно!» Но имея в запасе союзника, такого как змеи, союзника, который нападает из тени, сеет беспорядок в северных кланах, уничтожает их, отравляет, можно выиграть много времени. И все же это не объясняет, зачем они украли господина Канеко и пощадили нашего даймё. Не объясняет, отчего они не закончили свою работу, когда уже захватили дом спокойствия, не сделали из него свое логово, Ведь они могли нас просто обмануть, собрать еще больше людей и захватить владение нагатой. И ведь, строго говоря, это им удалось. Лишь твое присутствие помешало их планам». «Да, все это правда. Мне трудно понять их поведение, но именно затем мы здесь», — дух указал на окружающий их лес, «чтобы разобраться. Или погибнуть». «Или погибнуть», — усмехнулся Китсуне. «Поэтому, я ж брат, глупо умирать на пустой желудок». О да! Гнилой лес заслуживал своего названия. С продвижением в его глубину воздух становился все гуще, теплее и смраднее. И это не был типичный для лесов запах перегноя и мокрых листьев, нет. Это был удушающий трупный запах». Кони ступали осторожно, потому что из почвы тут и там торчали извилистые, испутанные коричневые корни. Деревья здесь напоминали призраков, скрученные, как люди в агонии, а их ветви выглядели словно лапы чудовищ. Бурелом местами становился вовсе непроходимым. Кентаро и Хаяи не раз вынуждены были сворачивать с выбранного пути, чтобы искать проход – не заблокированный упавшими и покрытыми мхом стволами, либо не заросший ветками и кустами. Свет еле-еле пробивался сквозь кроны, лишь время от времени врезаясь в чащу косыми яркими колоннами. Дух сохранял бдительность, осматривался в поисках угроз, прислушивался, но не слышал ничего. Только треск ветвей, иногда шум колеблемых ветром листьев, Но где же были голоса животных, присмыкающихся, насекомых? Нет, эти звуки его ушей не достигали. Словно бы лес был совершенно вымершим. Потом они наткнулись на следы человеческого пребывания. Старая хибара лесоруба, заброшенная и заросшая кустарником. Корни деревьев прорвались через порог и сейчас громоздились на полу. А крыша ее давно уже перестала отличаться от лесной подстилки. Они заглянули внутрь, но кроме путаницы корней и веток не увидели ничего. Попадались и другие дома, может, принадлежавшие другим лесорубам, а может быть, охотничьи заимки, но и их поглотило чаще. Ничто не указывало на то, что в последнее время здесь бывали люди, а это значило, что даже змеи, проходя сквозь гнилой лес, не искали в них убежище. Потом начались могилы. Хаяй даже выргался в сердцах в виде серые кубики, торчащие из почвы, перевернутые лампадки и домики для духов. Судя по всему, давным-давно в лесу находилось кладбище, но земля не пожелала принять мертвых, и теперь потрескавшиеся урны с прахом стояли прямо у надгробий, словно бы вытолкнутые на поверхность, обесчищенные самой природой. «Проклятый лес!» — вырвалось у ее, Кентаро промолчал. Чем дальше они продвигались, тем больше нарастало в них ощущение грусти и безнадежности. Чаще издевалась не только над ними, но над всем родом человеческим. «Смотрите», — словно бы говорила она, — «чего стоят ваши старания? Сколько стоит ваша смерть? Мои деревья вечны. Они прорастут сквозь ваши дома, вытолкнут из земли ваши останки и сожрут их». «А вас ждет вечное забвение!» Они ехали дальше. Местность начала понижаться. Кентара ожидал, что грунт станет каменистым и неровным, они все же ехали в сторону гор. Но, очевидно, даже столь привычные истины в этом лесу были искажены, и вместо того, чтобы преодолевать перевалы или взбираться на холмы, они спускались вниз ко все более темным ярам и долинам. Деревья все еще росли здесь – Вцепившись в скалы, когтями корней держались неистребимо. Кентара заметил вдали кое-что. Небольшое, черное, вырезанное из черного дерева решетки, миниатюрная крыша, единственная, опершаяся на скалу ножка. Домик для духов. Тоже потрёпанный, но в гораздо лучшем состоянии, чем те каменные, что встречались им по дороге. Черный домик для духов. Указатель дороги, ориентир. «Мы едем в правильном направлении, брат», — шепнул Кентаро. «Приготовь оружие». Хаяи не ответил, лишь положил левую руку на рукоять клыка акулы. Двинулись дальше, миновали домик. Вскоре остановились на короткий привал, скромно перекусили. «Мы на территории змей», — заговорил Кентаро. «Я догадываюсь. Они наблюдают за нами?» «Возможно. Но они нападут». «Откуда такая уверенность?» «Причувствие». Они не смогли убить нас ни во время битвы, ни в Доме Спокойствия. Ни тебя, ни меня. И они не станут пытаться вновь, пока не будут уверены, что у них получится. И они ничего не предпримут без приказа своей госпожи. Выспись, брат. А ты... Я дух. Мне не нужно столько сна, сколько другим людям. Я буду сторожить, наблюдать. Не бойся. Спи. Хаяи неохотно улегся на одеяло и заснул. Кентар уселся рядом, в позе лотоса, уложил алый клинок на колени, прикрыл глаза и начал прислушиваться. Если бы кто-то попытался приблизиться, дух услышал бы его даже со значительного расстояния. Отключив одни чувства, воин нарастил мощь других, и теперь лес атаковал его какофонией своих звуков с такой силой, будто кто-то бил в гонг прямо у него над духом. Но среди этого буйства не было звука приближающихся врагов, В конце концов, среди шума листьев, треска, ветвей, шелеста, зарослей, появился все же какой-то новый звук. Будто бы что-то шелестело брюхом по поверхности лесной подстилки. Кентара открыл глаза и увидел змею. Это была большая змея, намного крупнее своих собратьев. Чешуя ее переливалась оттенками голубизны, зелени, индиго фиолетового. А когда она обнажила клыки, стало видно, что они из чистого золота. Но глаз у нее не было. Оба глаза были вырваны или выжжены. И все же, когда она направляла в сторону Кентара продолговатую голову, тот был уверен, что змея наблюдает за ним. Змея ли? О нет, это была необычная змея. Черный домик, что они миновали, принадлежал именно ей. Перед Кентаро был камень этого леса. Самое настоящее существо из мира богов. Привет, змея. Шепнул Лона, присмыкающаяся, развернулась и поползла через заросли вглубчащие. Дух двинулся за ним, все еще сжимая ножны с алым клинком. Он прошел одни заросли и другие, все еще прислушиваясь, все ли спокойно в лагере, но нет. Это вовсе не была засада. Ками скрыл их присутствие в лесу от взглядов клана змеи. По каким-то причинам защищал их. В конце концов Кентаро вышел на небольшую полянку. На ней отчетливо был виден пустой круг, заросший травой, заполненный палыми листьями, но не выглядящий при этом частью гнилого леса. Нет. Деревья пытались ворваться в это пространство, корни вылезали на поверхности и ощупывали грунт снаружи круга, но, несмотря на все усилия, не могли его преодолеть. А в самом центре этого места стояло разрушенное святилище. Сваленный камень, разбитая статуя, погашенная лампада. Змея проползла вокруг этой руины, раскрыла пасть, блеснула золото клыков. «Кентаро! Кентаро! Кентаро!» — позвала Мэйко. Девушка стояла рядом с ним, одетая так же, как той ночью, когда они встретились над рекой. Ее нежная рука потянулась вверх. «Кентаро!» — шепнула она, рука развязала кимоно. Ткань начала соскальзывать, открывая светлую кожу, стройные очертания молодой крепкой груди. Дух отвернулся. «Иллюзия!» <связывая> — прошепел он. «Кентаро!» — господин Канеку рыдал, а из его носа, рта и глаз бежали темные струйки крови. «Кентаро!» — крикнул бешеный Хаяи. Из его живота торчал клинок меча. Меча! Рукоять которого держал дух. «Кентаро!» — хохотала старуха. Ее ладони двигались быстро, мелькнули ножи кунай. «Хватит!» Он схватил алый клинок и вытащил его из ножен так, чтобы камень увидел дрожащий на металле танец огня. Алый клинок. Меч, выкованный демонами, а может быть и сам являющийся одним из них. Оружие, что могло убивать бессмертных и богов. Простой лесной камень не представил бы для него никаких трудностей. Змея зашипела, спрятала клыки и усмехнулась. В пустых глазницах появилось словно бы «удовлетворение». «Так это был твой лес», — понял Кентаро. «Твоя чаща. Ты вовсе не покровитель змеи, а их враг. Они искалечили тебя». Усмешка змеи стала горькой, но не исчезла. «И теперь, когда мы появились в этом лесу, ты хочешь, чтобы мы отомстили за тебя?» «Верно?» Змея задвигалась, сделала оборот вокруг руин святилища, а затем снова помчалась вперед — Обернулась, словно призывая духа последовать за ней. Они миновали еще одну часть леса. Змея струилась по земле, минуя стволы, проскальзывая под корнями. Кентара шел осторожно. В конце концов, они достигли участка, исключительно густо заросшего деревьями и кустами. Даже змея с трудом проскальзывала через эти заросли. Кентару же пришлось вынуть танто, чтобы прорубить себе дорогу. Но, наконец, он заметил что-то в отдалении – Это был наполовину истлевший деревянный паланкин, брошенный среди зарослей. «Саяй-но-каго» — «Ложе влюбленных», двухместный паланкин, предназначенный для супругов. «Кентаро» — рядом стояла Шора, одетая в красное кимоно. Ее лицо покрывал светлый свадебный макияж, а волосы были элегантно уложены, протянула к ним руку. «Кентаро, ты возьмешь меня замуж?» — шепнула она. Он сделал шаг вперед и убрал танта в ножный взял ее руку и широко улыбнулся. Змея, извиваясь, поползла к Паланкину, указывая новобрачным дорогу. — Это наша свадьба, любимый, — сказала Секай Шора, — бессмертная, и он забыл про весь мир. Лес змеи, юный Канеко, старый Фукуро, весь клан Нагата. Все это не имело значения, потому что он дух». После стольких лет скитаний нашел свою женщину и свое счастье. Шора нагнулась и вошла в сгнивший паланкин. Кентара откинул занавес и сделал то же. Они уселись рядом. «Это огромный праздник, любимый», — сказала бессмертная и подала ему изящную деревянную коробочку. «Отпразднуй же его как мужчина. Пусть он запомнится, и пусть все знают, как мы радуемся». Он принял от нее коробочку, сдвинул крышку, Внутри находились лепестки. Светло-розовые, идеальные, они, казалось, светятся во тьме. Их помолвка, свадьба, пир, множество гостей. Какой же это радостный день! «Это наш праздник, любимая», — сказал он, улыбаясь. Взял пальцами несколько лепестков и подбросил их в воздух. Пространство дрогнуло, сперва стало более четким, а потом размылось. Шора, белое кимоно, пир, гости... Все это исчезло, сменившись грязью, вонью, тухлятиной и влагой леса. В Саяйно Каго был лишь дух да Ками, что глядел на него пустыми глазницами. Кентаров вздохнул, когда осознал произошедшее. А потом засмеялся, покрутил головой. «Неужели это на тебе я только что женился? Ками это и чаще?» – спросил он. «Тебе поклялся в верности?» Змея, само собой, ответить не могла, только улыбалась. «Лепестки святой сакуры. Волшебный дар развеивающей иллюзии. Он действует и на магию клана змеи. Его ведьм, змея молчала. Ну да, как я мог об этом забыть? Ведь их магия отчасти и твоя магия, что вырвана вместе с глазами змеи. Хорошо, Ками. Я принимаю твой дар. Нас теперь связывает необычная клятва. Я отомщу за тебя и отдам тебе твой лес». Ками открыл пасть, и Кентаро увидел, что на кончиках золотых клыков засветились капли яда. Сперва подумал, что это измена, что Ками сейчас укусит его. Решил было, что неверно прочитал намерение змеи. Но потом потянулся за танта у себя на боку, вынул его из ножен и подставил под золотые клыки. Капли упали на сталь, окрашивая ее зеленым, оранжевым, золотым, чтобы в итоге вернуться к обычному серебристому цвету. «Яд против яда. Магия Ками против другой магии Ками», — шепнул Кентара, пряча оружие. «Спасибо тебе, друг. Ты помогаешь не только себе и мне, но и другим. Знаешь об этом?» «Когане-но-киба». «Такое имя я дам своему танто». «Когане-но-киба». Золотой зуб. Змея в последний раз кивнула, а затем медленно выползла из паланкина. Дух последовал за ней». Ками в последний раз обернулся к нему, блеснули золотые клыки, а потом змея исчезла среди зарослей. Кентарус сунул алый клинок и золотой зуб за пояс, двинулся обратно в лагерь. Страшно представить, что скажет Хаяи, когда я расскажу ему, что женился. Думал дух по дороге. Женился на змее. «И впрямь медитация вызывает удивительные видения», — только и сказал Хаяи, услышав рассказ духа. «Не поверил. Самурай попросту не поверил ему». Кентаро усмехнулся, но не стал спорить. «Действительно, рассказ о том, что он провел ночь в компании, каме гнилого леса мог казаться удивительным сном, но в лучшем случае шуткой. Они позавтракали, упаковали свое имущество и выступили в путь. Кони становились все более неспокойными, и в конце концов как Хаяи, так и Кентаро вынуждены были спешиться и вести своих скокунов под устцы». Поверхность тут была слишком неровной, проходы узкими, земля каменистой и скользкой. Немного посовещавшись, они сняли с седел все, что смогли, и отправили прочь своих коней. Тащить их вглубь каменистых долин не имело смысла, а обученные самурайские скакуны без труда найдут обратную дорогу в дом спокойствия. Теперь они могли положиться лишь на собственные ноги. Ступали осторожно, Поверхность все более понижалась, и оба путешественника чувствовали, что движутся зигзагом по извилистому пути. И все же удобнее дороги просто не было. Дух припомнил рассказ своего наставника о том, как он преодолевал территорию, известную как Долина обезьян. Будто бы там были лишь вертикальные стены и глубочайшие пропасти – Седой пёс, по его словам, пользовался только верёвкой с крюком или кёкэцу-сёге, чтоб цепляться за скалы, торчащие корни или крепкие ветви. В эту часть рассказа Гентаро верил. Однако то, что дальше рассказывал его учитель, всегда воспринимал всего лишь как байку. Потому что седой пёс рассказывал о битве, которую ему пришлось выдержать, когда он, наконец, пересёк долину. О гигантской обезьяне, которая никак не хотела умирать даже с отрубленной головой о духах, что нападали из стен, о женщинах-рыбах, пытавшихся его искушать обещаниями бессмертия. Байки, сказки, заполняющие разум и сердце маленького Кентара перед сном. «О да!» — фантазия у седого пса была богатейшая. «Смотри!» — шепнул Шемейо. Кентару отогнал воспоминания и взглянул в ту сторону, куда указывал его товарищ. Сразу трудно было заметить, ибо скала выглядела на первый взгляд точно такой же, как и все вокруг, но уже через минуту становилось видно, что тут поработал человек. С одной из скальных стен на них смотрело грустное лицо мудреца. Статуя. Статуя, вырезанная из цельной скалы, когда-то наверняка образец искусства, а сейчас потрепанная погодой, покрытая зеленью мха. Они двинулись дальше и уже вскоре встретили новые статуи и барельефы божества, маленькие и большие, изображающие мудреца, медитирующим в позе лотоса, стоящим или даже лежащим, а иногда это было просто гигантское лицо бога, глядящее на путешественников с заросшими мхом глазами. В конце концов тропа сузилась настолько, что они вынуждены были идти друг за другом, след в след. Окрестности начал заполнять туман, но, несмотря на это, в отдалении они увидели характерные очертания. Приблизились, взглянули на серые, покрытые лишайником столбы, выцветшую табличку. Дорогу им преградили ворота Тори. За ними виднелось продолжение звилистой неудобной тропы и новые фигуры мудреца. И в этот момент их осенило, куда они идут и чем вообще является их путешествие – Они не были ни войнами, ни странниками, блуждающими по гнилому лесу. Они были пилигримами. Избушки по дороге, которые они проходили, не принадлежали ни дровосекам, ни охотникам, представляли собой приюты для пилигримов. Лес, хоть и такой недружелюбный, был святым местом не только для змея-образного камни. Кентаро и Хаяи шли святым путем. Святым или проклятым? И какой же храм, святилище или капище встретят они в конце этой дороги? Дух не хотел слишком долго задумываться об этом. Лесной камень, его разрушенная часовенка, свадьба в темноте, золотой яд. Он прошел через ворота и обернулся к Хаяи. «Пойдем, брат», — сказал он. «Боги не любят ждать». Туман все гуще, холодные мокрые скалы, молчаливые лица мудреца. Деревья, безумно изогнутые, цепляющиеся за камни когтями корней. Узкая тропка, кое-как ведущая вперед, вьющаяся среди серости Сейчас они шли с крайней осторожностью. Сохраняли бдительность. Кентаро левой рукой сжимал ножны с алым клинком, держа большой палец на цубе так, чтобы можно было мгновенно вырвать клинок и нанести смертоносный удар. Хаяй снял со спины лук и с наложенной на него стрелой оглядывал местность. Скалы, камни, мох, уже немногочисленные искривленные деревья, туман, обманывающий чувства. «Слышишь?» — спросил, наконец, Кентаро. Взглянул на товарища, но тот выглядел удивленным. Хаяи был обычным человеком. Его чувства не были усилены суровой подготовкой духа. То, что звучало абсолютно ясно для духа, его товарищу казалось чем-то несуществующим. «Флейта!» Шепнул воин, положив правую ладонь на рукоять катаны. Далекий звук инструмента. Кто-то вдали наигрывал печальную грустную мелодию. «Хорошо ли ты стреляешь, друг?» «Нескромно признаюсь, что отлично», — ответил Хаяи. «В таком случае будь настороже. В этом тумане все враждебно нам. Что бы в нем ни не двигалось, сразу же пронзи его стрелой». Они двинулись дальше. Первый труп повстречался им уже вскоре. Тело было подвешено на толстой ветви одного из деревьев головой вниз. Потемневшая от подступившей крови кожа лица указывала на то, что человек умер в таком положении, повешенный еще живым. К его руке была привязана веревка, на которой висела светящаяся нездоровым голубоватым блеском лампа. Нет, круглое жестяное фигурное резьбы кадила, и это не огонек, а дым светился этим странным неестественным светом. Они прошли буквально десяток шагов в тумане и увидели следующего повешенного с точно таким же кодилом свисающим из связанных ладоней. Потом следующего, потом еще одного. Кентара понял, что мужчин повесили не за какие-то провинности и не за то, что они были врагами змей. По крайней мере, не только поэтому. Их повесили, как ориентир, для тех гадов, что возвращались в свои горные схроны. Ужасающий. Чудовищный дорожный знак, обозначающий как дорогу, так и презрение клана змеи к человеческой жизни. Гниющее тело, грязные ошметки одежды, черное опухшее лицо. Смрад, тление и странный одурманивающий запах кадила, окружающий все это необычный туман. Ясное звучание флейты. «Слышу!» — прошипел Хаяи. «Теперь слышу!» — «Будь настороже!» Они пошли медленней, осторожно оглядываясь вверх, назад, по сторонам. Поверхность стала значительно ровнее, здесь уже было меньше скалы и больше пространства, по которому можно было идти нормально, не скользя по камням и не проваливаясь в щели. Как будто долина еще только что, негостеприимная, внезапно приглашала их внутрь. Грустная мелодия флейты по-прежнему лилась откуда-то впереди, а может... «Нам стоит вернуться, — внезапно подумал Кентаро, — вернуться и найти другую дорогу? Или просто возвратиться к господину Фукуру и сказать ему, что мальчик погиб? Ведь настолько больной ребенок не имел шансов пережить путешествие. Неужели они хотели еще больше огорчить старого отца, показав ему труп единственного сына? Разве не было бы это еще более жестоким, чем отказ от всего их путешествия?» Кентаро обернулся к товарищу, чтобы предложить ему обдумать возвращение. И увидел направленный в его грудь наконечник стрелы. «Хаяй, не с места дух!» — прошипел Шемио. «Я разгадал твой план!» «План?» Китсуне поправил свой хват на луке. Совсем чуть-чуть натянул тетиву, давая духу понять, что выпустит стрелу раньше, чем тот успеет допрыгнуть до него. «Это твоя маскировка!» Попытка скрыться в рядах Осигару. Потом якобы спасение мне жизни в лесу, совместное сражение в Доме Спокойствия. Наконец, эта экспедиция. Ты из клана Змей. Хаяи, я не... Не оскорбляй меня ложью! Это так типично для гадов. Коварство, скрывающее очередное коварство, в котором скрыто очередное, а там еще и еще одно. Как же я раньше об этом не догадался... «Хочешь заманить меня в горы? Меня, последнего воина верного господину Фукуро, заманить и убить, тем самым приговаривая сына моего даймё? Но я разгадал. Разгадал тебя, подлый гад!» Он натянул лук. «Здесь твои интриги и закончатся!» Тогда Кентаро понял, что происходит. Что-то затмило разум и ему самому, и самураю. Туман ведь они оба уже испытали на себе его воздействие раньше, во время засады змей, когда вместе с армией направлялись на запад. Туман этот явно был волшебным. Висящие на шеях трупов кадила должны были не освещать дорогу, но поддерживать наложенные змеиными ведьмами заклятия. На раздумье у духа много времени не оставалось. Он мог прыгнуть хаяи и одним ударом убить друга, но мог и побороться с туманом, если ему хватит скорости. Он шагнул в сторону, словно бы уклоняясь от выстрела, и потянулся к коробочке со святой сакурой. Двумя пальцами захватил несколько лепестков и бросил их в воздух. Розовый и фиолетовый цвета закружились между ним и самураем. Божественная сила Ками сработала мгновенно. Молочно-белые облака расселись, погас болезненно синий отцвет, кадил, открылось пространство вокруг». Глаза Хаяи приобрели трезвое выражение, но пальцы уже отпускали тетиву, отправляя стрелу в полет. Кинтаро продолжил маневр уклонения. Стрела свистнула близ его груди и попала в подкрадывающегося к нему сзади врага, пробивая гада на вылет. Их окружали враги. До сего момента, скрытые туманом, теперь они оказались на виду. Крались тем же маршрутом, что прошли самурай с духом. Стояли на возвышениях по сторонам. Щелкнули курки аркибус. Кентаро прыгнул вперед, врезался в хая и отталкивая самурая. Пули раскрошили камень там, где еще секунду назад стояли войны. Шемио упал на спину, но не выпустил лука. Кентаро ушел переворотом, мгновенно охватил взглядом окрестности. Ронины в соломенных шляпах заступали им дорогу, а на возвышениях были стрелки. И не рядовые. Дух сразу их узнал». Странные, будто бы из разных элементов собранные доспехи, пороховницы, висящие на косых поясах, пересекающих грудь, мешочки с пулями, лица, укрытые полосками ткани, змеиные глаза, лучшие из стрелков клана змеи. «Хаяи! Лук!» — крикнул дух, рассчитывая на то, что друг поймет. Сам же он взмахнул рукой. Механизм кёкетсу привычно затарахтел, когда Кентаро привел его в движение ладонью. Уши воина уловили отзвук шипящих фитилей. «Хаяи, давай!» выстрелила шнуром. Крюк вонзился в корень наверху. Барабан затрещал, поднимая духа вверх. Кентаро выхватил из ножен алый клинок. «Удар!» Змеиный глаз даже не успел нажать на спуск, брызнула кровь, заливая красным белизну, покрывающую его лицо ткани. Дух не ждал, когда враг упадет. Оттолкнулся ногами от камня, прыгнул к следующему. Тот навел ружье, грохнуло. Хорошо обученный дух был прекрасным воином. Железная дисциплина, годы самоотдачи, убийственные тренировки. Все это делало их столь грозными, для многих буквально легендарными идеально владеющие оружием, ловкие и нечеловечески быстрые. Говорили, что дух может ударить так быстро, что его противник не успеет и схватиться за меч, что может отбить летящую к нему стрелу. Так, рассказывали. Кентаро не вслушивался в эти байки. Считал, что верить в них вредно для дисциплины. Человек, который наслушается, рассказов о превосходстве своего тела и души, часто впадает в пагубное самолюбование, теряет контроль. Раскисает, становится неловким и медленным. А он не мог позволить себе этого. Сосредотачивался на тренировках и дисциплине, стараясь, чтобы его тело оставалось тем самым оружием, которое выковал седой пес. И в самом деле, ему иногда удавалось отбиться от молниеносных атак, а несколько раз даже и отбить выпущенную в его направлении стрелу. Но пуля из огнестрельного оружия... О нет, на такой риск он никогда бы не пошел... Одна ошибка — минимальное промедление в движениях. Но сейчас у него не было выхода. Змеиного глаза заслонил белый дым, из ствола вылетели искры. Кентара рубанул мечом наискость сверху вниз, каким-то образом видя летящую к нему пулю. Алый клинок не подвел. Лезвие поймало пулю. Рассекло ее на две половинки, которые без вреда миновали духа. Слева и справа. Змеиный глаз не мог этого заметить. Его все еще заслонял белый пороховой дым. И не мог видеть, как Кентара, не теряя скорости, перехватывает оружие, поворачивает клинок для следующего удара. Он вылетел из дыма и сразу же атаковал. Кровь хлынула густым потоком, красный гейзер взметнулся высоко вверх. Тело забилось в агонии, и все еще сжимая использованное оружие, рухнуло вниз.